Глава 13. Жуть и ненависть в Берлине. Генрих Прусский буравил меня ненавидящим взглядом. Оружие егерей смотрели на Генриха, готовые выстрелить в любой момент. Взгляд против огнебоев выиграли, естественно, последние. Их прусское высочество хотело жить больше, чем показать свою непримиримость. — Даю слово принца, — Генрих выпятил грудь, — что не буду пытаться сбежать. — Благодарю вас. Я поклонился ему и дал указание егерям. Найдите помещение и разместите его высочество под охраной. Гордо задрав подбородок, Генрих прусский вышел из комнаты. Говорят, он одаренный полководец и толковый дипломат, но всю жизнь ходил в тени собственного брата и не смог развернуться во всю ширь. А теперь я помешал ему занять престол, лишив единственной возможности. Ваше высочество, я коротко поклонился молодому Фридриху Вильгельму. Величество, поправил он меня, оттопырив нижнюю губу. Ты смотри, какая цаца! Пять минут назад он умолял о защите, а теперь, когда угроза миновала, он величество. Простите, ваше высочество, я улыбнулся с легким холодком, но вы еще не взошли на престол. Он фыркнул, но вступать в спор не стал. И правильно, льстить я не собираюсь, не для этого Берлин брал. Проводите его высочество в покое и обеспечьте охрану. Я приказал егерям и учтиво, но в меру поклонился Фридриху Вильгельму. Хорошо бы и с этого взять обещание не сбегать, но перегибать палку сейчас не стоит. Второе высочество увели, а в дверях показался Суворов. «Дворец под контролем», — кивнул он мне. «Третий эскадрон уже вернулся. Арсенал заминирован». Хорошо. Я отвел его в сторонку и показал бумагу, подписанную наследником Фридриха. «Ничего себе!» — Суворов прочитал ее дважды. «Глазам не верю». «Бери кирасир, Александр Васильевич, и лети к Салтыкову. Пусть решает, что со всем этим делать. Продержишься пару дней?» «Сколько надо, столько и продержусь. Только не медли и командующего поторопи». Суворов пожал мне руку и быстрым шагом вышел. «Я не сомневался в нем» будет мчаться без отдыха и доставит бумагу в целости и сохранности. А мне надо заняться обороной дворца, разместить людей и ждать помощи». На выходе из комнаты переминался с ноги на ногу Курт Тотлебен. «Комендант захвачен», — уточнил я у него. «Не могу знать. Я отвезти эскатрон и поспешить к вам на помощь». Я покосился на него с подозрением. «Спешил, значит, ко мне?» Интересно, какую это помощь он собрался оказывать. Подозрительный все-таки тип этот тот лебен. Надо приглядывать за ним на всякий случай. Пока я воевал во дворце, керосиры разрушили кавалерский мост. Нет, никто ничего не взрывал, просто деревянная конструкция не выдержала активных скачек и нескольких огненных всполохов. К счастью, обошлось без жертв. Только десяток наших всадников пришлось доставать из воды. На мой взгляд, так даже лучше. Меньше подходов, меньше шансов на неожиданную атаку. Подходы к дворцу я заминировал знаками, на стены бросил защитные печати, проверил посты драгун и посчитал, что за оборону могу быть спокоен. Тем более все наши эскадроны вернулись, и теперь можно было сидеть за толстыми стенами, ожидая подмоги. Длинная ночь, полная событий, заканчивалась. Драгуны на королевской кухне соорудили то ли очень поздний ужин, то ли ранний завтрак и накормили меня вместе с остальными офицерами. Неплохо, но мой денщик с этим справлялся гораздо лучше. Увы, Ваську с Мурзилкой я оставил в лагере русской армии, так что пришлось довольствоваться тем, что есть. Удостоверившись, что все в порядке, и приведя себя в порядок, я отправился в комнаты, где под охраной сидел Генрих Прусский. К моему удивлению, он работал с бумагами, читал документы, что-то писал, раскладывая письма по конвертам. «Не спится, ваше высочество!» Он бросил на меня злой взгляд и пожал плечами. «Кто-то должен заботиться о Пруссии, пока ваш...» Он сделал ударение на слове «Предатель развлекается!» «Мы проиграли войну, но не державу!» Жестом приказав егерям выйти, я сел напротив Генриха. «Вы так печетесь о стране?» Генрих откинулся на спинку стула, потер виски и посмотрел на меня с усталым раздражением. «Я обязан это делать, капитан! Вы же печетесь о своих солдатах!» а я забочусь о своей родине. — Ваше Высочество, что вы сделаете, если я вас отпущу? Он скривил губы. — Вы, сударь, пришли поиздеваться надо мной? — Поклянитесь на таланте, что не будете воевать против России и можете покинуть дворец. Генрих прищурился, разглядывая меня будто в первый раз. Несколько минут он молчал, а потом усмехнулся, сложив руки на груди. «Думаете, держать мальчишку в узде, угрожая мной?» Я молча пожал плечами, не отвечая ни да, ни нет. Лезть в политику мне не хотелось, а тем более крутить подобные интриги. Но над прусским принцем я видел тень возможной смерти. Если он останется во дворце, через день-другой его отравят или зарежут во сне. Призрачный голос за левым плечом вкратчиво шептывал мне на ухо «Отпусти принца!». После смерти дяди Фридрих Вильгельм наверняка положит все силы на борьбу с Елизаветой, не беспокоясь о других наследниках. Но если Генриху дать шанс, прусаки еще долго будут рубиться, выясняя, кто должен быть королем. «Пусть таланты убивают друг друга», — шептал знакомый голос. «Так надо!» И я согласился выполнить просьбу. «Значит, клятву!» Встав, Генрих прошелся туда-сюда по комнате, нервно косясь на меня. «Зачем вы это делаете?» «Считайте это моей прихотью». Решение он принял за считанные минуты. «Согласен». «Вы клянетесь отпустить меня, не преследовать и не говорить, как я ушел из дворца, а я не воевать с Россией». Я поднялся и протянул ему руку. Эфир между нами забурлил, Анубис рванулся навстречу таланту Генриха, и мы одновременно начали говорить. «Клянусь, что...» «Вывести Генриха из дворца не составило проблем». Я сам расставлял караулы и легко выпустил его высочество через дверь для прислуги. Впрочем, лошади ему я не дал. Пусть идет пешком. Очень, знаете ли, полезно для здоровья». «Не понимаю, зачем вы это сделали», — сказал Генрих мне на прощание. «Но я не хочу быть вам должен». Он снял с шеи и отдал мне тяжелый ключ на цепочке. «В подвале находится сокровищница моего брата. Война опустошила ее, но что-то еще осталось. Можете взять по праву завоевателя». Развернувшись, он пошел прочь. Через несколько шагов обернулся, наставил на меня палец и почти закричал. «Я вам ничего не должен, поняли? Никаких долгов!» Мне оставалось только пожать плечами, и вернуться во дворец. Грабить у меня в планах не было. Но если уж дали ключ, то грех не воспользоваться предложением. Так что я нашел лестницу в подвал и спустился в темное подземелье, подсвечивая себе знаком. Полагаю, Генрих сильно бы посмеялся, узнав, что ключ не пригодился. Все двери и решетки на моем пути были открыты. Кто-то грубо взломал замки магией. Искореженное железо было еще теплым, намекая, что работал медвежатник буквально только что. А в конце пути меня ждал вход в хранилище, откуда вырывался дрожащий свет факела. Внутри звенел металл, и кто-то в ругался на немецком. Я вытащил из ножен шпагу, проверил заряд защитной татуировки на груди, и шагнул в дверь. «Сейчас посмотрим, кто это такой умный меня обскакал». «Ба, какие люди! Уважаемый Курт, а что это вы здесь делаете?» Бывший голландский полковник Тотлебен вздрогнул от звука моего голоса. «Господин капитан, какая неожиданная встреча! А я вот провожу ревизию. Случайно заглянул в подвал и обнаружил эту комнату». У его ног стоял кожаный мешок, куда он складывал какие-то золотые блюда, кубки и подсвечники. Судя по пустым распахнутым сундукам, деньги из сокровищницы вынесли гораздо раньше, а тот Лебину достались остатки роскоши. «Что вы говорите?» — я кинул шпагу в ножны. «А мешочек вам зачем, сударь?» Хотели собрать ценности, чтобы разделить среди офицеров? «Именно так, господин капитан. Вы прямо профидец. Я подумал, что надо прибрать эту рухлить, пока не растащили. А потом, естественно, посвать вас и всех остальных, когда закончится битва». Грабеж после выигранного сражения был самым обычным делом. Любая армия, занявшая неприятельский город, тащила все ценное до чего могла дотянуться по негласным правилам трофеи полагалось честно делить внутри подразделения чтобы избежать распри а вот такая экспроприация ценностей когда остальные держат оборону крайне осуждалась ах господин капитан тот лебин бросил валять дурочку вы же все прекрасно понимаете три Я подал уже три прошения о сочислении меня в армию. И ни на одно не получил ответа. Бился в двух сражениях, прикрывая пехотный полк. Срезал трех прусских магов. И что? ни -те Салтыков только хмыкает и обещает написать в Петербург. На что прикажете жить? Мне даже еду приходится покупать за свои. Понимающий кивнув, я огляделся в сокровищнице. Все самое ценное отсюда выгребли сами прусаки. Оставшиеся, на мой взгляд, тянуло тысяч на пять-семь, не больше. Константин Платонович. Тотлебен сбавил тон и заговорщицки подмигнул мне. Я знаю, кому продать эту посуду в Берлине по нормальной цене. Отвезу ему все, что есть, деньги поделим пополам. Поймав мой недоверчивый взгляд, тот Лебен возмутился. — Да как вы могли подумать? Я человек чести. Вы получите деньги, даже если мне придется ехать за вами в Россию. — Хорошо. Пакуйте золото и делайте, как сказали. Буду верить в вашу порядочность. Если честно, мне не хотелось возиться с этой посудой. Куда я ее дену? Тащить с собой? Продавать потом? Бог с ним, с тот лебеном. Он и правда хорошо дрался. Пусть порадуется человек. Пока он паковал ценности в мешки, я прошелся по сокровищнице. На дальние полке на глаза попался плоский ящичек с ручкой. Эдакая помесь чемодана и здоровенной шкатулки. Я отщелкнул замки и поднял крышку. «О, ерунта какая!» Прямо у меня над духом разочарованно протянул тот лебен, подумавший, что я нашел нечто ценное. Внутри, в углублениях, обитых тканью, лежали три длинных металлических цилиндра. Отдельно от них тускло блестел синеватой сталью додекаэдр. Все детали покрывали мелкие пятнышки ржавчины и пыль. «Фыкиньте», — тот лебен махнул рукой, — «эта штука ничего не стоит». Думаете? Обычные железки гарантирую. Я захлопнул крышку, подумал несколько секунд и вытащил ящик с полки. Прихвачу на память, как сувенир. И охота вам такую тяжесть таскать. Вот возьмите лучше этот кубок. Хоть и серебряный, и зато старинная работа. Он сунул мне в руку небольшую чашу. И все же я заберу. Там неплохая сталь. Попрошу кузнеца сделать мне кое-что из снаряжения. Смотрите сами. Все, я готов. Можем идти обратно. Едва мы вышли из сокровищницы, перед нами из стены появилась бледная полупрозрачная женщина. Платье, вышедшее из моды два века назад, высокий головной убор конусом, призрачный шлейф стелится по полу. На белом, как снег, лице — Застыла маска скорби и ужаса. Взгляд ледяных глаз скользнул по нам, бескровные губы презрительно изогнулись, и она прошипела. «Живые!» Тот лебен побледнел, став одним цветом с дамой, и начал истово креститься. «Белая дама!» — прошептал он. «Призрак династии Гоге... гог Гуге...» От страха он икнул, уронил мешки и зажал рот ладонями. «Спокойно. Сейчас разберемся. Желания упокаивать семейные привидения прусских королей у меня не было. Я вздернул Анубиса и послал в призрака легкую волну эфира. «Ты!» — белая дама указала на меня пальцем. «К вашим услугам, фрау!» — я изобразил поклон. «Ты убил его! Убийца!» «Никто не смеет покушаться на нашу кровь!» Она вытянула руки, распахнула рот, показывая страшные темные зубы, и двинулась ко мне. «Смерть, убийца!»